Матка-яйки. Владимир Ильич был прав, конечно, когда распространялся о чистоте русского языка и возмущался словом «будировать». Однако лингвистическая самобытность в последнее время меня донимает. Сию вот минуту натолкнулся на разъяснение переводчикам умного слова «галакторея». В скобках, хотя его никто не просил объяснять, потому что текст специальный, он написал «избыточное молокоотделение». Уж и не разберу, какие мысли приходят в голову, ни то об отделении милиции, ни то о больничном. Наверное, я придираюсь, глаз замылился. Наверное, написано правильно. Правда, заимствование обыденных образов для описания вполне научных вещей раздражает многих, хотя считается признаком умудренности, принадлежности к старой школе, намекает на опыт и благоухание сидин. Это славянофильство, конечно, бесит западников, которые не помнят родства, а то и похуже кого распаляет. Матушка моя, помню, рассказывала о старушке-доцентихе, под чьим началом она начинала работать в родильном доме. Эта старушка не признавала современную систему мер. Сантиметры и миллиметры ее не устраивали. Она требовала, чтобы молодые доктора писали в истории болезни «матка величиной с куриное яйцо». Далее, по мере созревания плода «матка величиной сутиное яйцо», Матка величиной с гусиное яйцо. Маменька моя не сдержалась, написала в итоге матка величиной с яйцо крокодила.